1804. Молитва утопающего. Рама тяжелая. Художник не поскупился на посеребренную древесину. Портрет идет ко дну быстро. Людвиг успевает лишь мимолетным взглядом проводить лицо, величественное и ледяное, прежде чем оно скроется в волнах. Затем он поднимает голову к бешеным облакам, просто чтобы не смотреть пока на своего спутника. Уши ноют, грудь сдавливают незримые ледяные когти, стыда и тоски. Облака кажутся грязным тряпьем. «Какая злая ирония, Людвиг!» — слышит он и бессильно жмурится. Но «Ну, что именно меня вы позвали на это действо? Промедление мучительно, но следующие слова звучат неожиданно мягко и участливо. «И как хотел я верить, что оно все же не состоится!» Людвиг понимает, дальше так нельзя. Это какое-то малодушие подростка. Собравшись, он глядит в серые, тонущие в трещинах старости глаза Гайдна. Он ожидает и боится, правда, найти там иронию и триумф, но нет. Стискивает зубы, усмехается. Злая, но заслуженная. Дураки заслуживают всего, что на них падает. Сухая рука ложится ему на локоть, легонько сжимается. «Мальчик мой, мальчик, мой колючий ёж! Нет, правослово, вы не дурак!» Людвиг другого мнения. Дунай, проглотивший портрет Бонапарта, как веками глотал тысячи подачек, от тысяч разочарованных гордецов, наверное, тоже. Волны его в майском ненастье все заметнее наливаются свинцом. На гребнях танцует грязная пена. Гайден зябко поднимает ворот плаща. Людвиг, наоборот, расстегивает пуговицы, надеясь, что тиски ослабнут. Сегодня утром солнце, после недельной непогоды, ненадолго выбралось из-за туч, Лучи его, как пальцы слепца, ощупывали мир. Липы, ободранные ветром, бросали в лужи терпкие ранние цветки, а Людвиг сидел у очага в квартире и один за другим сжигал нотные листы. Сердце грохотало. Пламя било по затуманенным глазам, и, казалось, огонь вскоре станет частью его существа или же поглотит. Когда последняя страница партитуры исчезла в рыжих всполохах, Людвиг улыбнулся. Легче не стало, но он мог хотя бы сделать вид. Как быстро уходит любовь к властителю, к умиру? Сколько раз он может поступить подло? А скольким спинам может безнаказанно пройтись, хрустнув каблуками на позвоночниках и ребрах? Скольких собратьев может сгноить в казематах, прежде чем выбравшие его прозреют? О, если бы Людвиг знал. Если бы хоть пытался узнать, а не прятался безоглядно в попытках выстроить свою жизнь. Он творил. Он был влюблен, он был... То счастлив, то разбит, но так или иначе ему было не до того, чтобы читать новости, как прежде. Сколько длился его сон, сколько он берег свою слепую веру, словно заспиртованного уродца в банке. Но теперь-то он проснулся, на него обрушилось все упущенное. Бонапарт не был ни Атаром, ни Тараром. Шел плечом к плечу с народом, только пока не заполучил власть, а потом заковал в цепи его, а не себя. Бонапарт истребил всех союзников, превратив Триумвират в диктатуру, И заткнул глотки инакомыслящим, закрыв десятки кричавших о беде газет. Бонапарт задушил всех, кому сам же вручил революционные флаги. Взять одного только темнокожего гаитянца Туссена Ливертюра, сгнившего за жалкий год в сырой горной тюрьме. А теперь Бонапарт облёк своё торжество в золото, провозгласив себя императором. И больше его никто не остановит. Людвиг сидел у огня, а воин в длинной, отороченной мехом мантии усмехался перед его воспаленным взором. Прогоняя морок, он обернулся к подаренному портрету и на целую секунду поверил в некую подлую подмену. Разве мог этот молодой герой с русой гривой и глазами-льдинками стать тираном? Мог сменить на багровое убожество свой простой, но ладно скроенный мундир. Мог облачиться в нелепую тряпку, скрывающую движение, и сбросить походный плащ цвета грозы. Нет, нет, это не он. Подмена ж, По а настоящий не вернулся из какого-то боя, Пал в итальянских горах, утащен на дно рейнскими русалками. А может, таинственный египетский орден с татуированными лицами поймал его и заточил в золотом фараоновом гробу в утробе самой чудовищной из пирамид. Нет-нет, Людвиг оскалился, замахнулся и с силой хлестнул себя по щеке. Да, он не думал, что ему будет так плохо, хуже, чем из-за Джульетты. Тогда он еле выбрался из очередного витка дуга усиленного хандрой, Слух стал оставлять его чаще. Приступы случались теперь почти каждый день. С пяти шагов Людвиг вообще не различал некоторых звуков. Минуты просветления сокращались, поцелуи безымянные не помогали. Она отныне навещала его не только по субботам. нежное, чудесное, грустное. С ней он бывал счастлив. Но в одиночестве его не оставляли горечь, особенно когда он узнал о помолвке Джульетты с машинным королем и необъяснимое предчувствие беды. Пытаясь подлатать себя, он перебрался ненадолго в Гейлигенштадт, лесистый пригород, который казался заколдованным, обезлюдевшим королевством. Так там было тихо. Там Людвиг, наконец, примирился с фактом. Эта тишина однажды окружит его бесповоротно, и лучше привыкать заранее. Тишина ведь не зла, но целительна, если научиться дышать ею. Там, под проливными дождями, он завершил сонату, которая, конечно, не стала лунной, Сама мысль назвать ее подобным образом теперь не смешила, ерила. Там же, на пике горя, Людвиг спонтанно написал завещание братьям и большое письмо старения Францу, которому слезливо жаловался на судьбу и здоровье. Были письма и другим. Два Джульетти, которая обвинялась в ветренности, одно Карлу, на которого изливалось море неловкой нежности, одно Сальери, которого Людвиг молил не калечить себя, не догнивать, как догнивает ваш покорный ученик, Одно даже лично императору, который просто слался к черту со всем его поскудным неумением управлять страной. Разумеется, эти письма Людвиг впоследствии, содрогаясь от омерзения, сжег, а вот завещание на всякий случай сохранил. Правда, заставить себя хотя бы написать Иоаган на месте имени младшего брата, так и не удалось. В те дни Людвиг по-новому, по-черному, оголтело ненавидел покойного родителя. Позже это сменилось тяжелой виной. Но в Гейлигенштадте Людвиг прожил свою ненависть сполна, будто впервые. Ведь в первую же ночь, когда его настиг приступ боли и глухоты, Ветта явилась, склонилась, окутала шелком волос и, положив ладонь на воспаленные веки, шепнула. «В тебе бушует буря. Выпусти ее. Для этого ты здесь». И он выпустил, сжав просто не руками, завыв и закричав до сорванного горла. «Это ты измучил мать и лишил нас ее, чёртов вампир». — шептал он потом, не в силах встать. — Ты отхаживал нас как мог, унижал и превратил в недолюдей, способных к доверию и нежности. Шипел снова и снова, перечитывая письмо Терезы о помолвке Джульетты. Ты сбросил на меня все, что мог, и я потратил лучшее время, выгрызая нам с братьями хоть что-то. Думал, наблюдая, как молодые кавалеры и дамы в ярких нарядах прохаживаются возле фонтанов. В те дни он много думал, как сложилась бы его жизнь при... Хоть чуть-чуть иных обстоятельствах. Если бы братья были дружнее и с детства одолевали беды вместе. Если бы отец не спился. Если бы мать выжила. Если бы Моцарт оказался добрее. Или ему, Людвигу, хватило ума сразу принять предложение Сальери. Если бы. А потом, примерно в дни, когда писалось завещание, эти «если» рассыпались, как мелкие камешки. Людвиг всегда твердо стоял на земле. Везде, где его не держало за руку безымянное. У него была только одна настоящая жизнь, а не десятки выдуманных. После этого стало легче. Из него, видимо, выплеснулось самое дурное. Он посмеялся. Не случайно, ведь медики советуют при некоторых болезнях промывать желудок и выпускать застаревшую кровь в таз. Таким кровопусканием или испражнением, как знать, стали для него мысли и письма, а после них уединенная природа милостиво взялась врачевать его душу. Стали приезжать друзья – Вернулся аппетит, затем желание писать. И именно тогда Людвиг начал подарок Бонапарту своей «Опоре в трудные дни». Правда ведь «Опоре». К образу корсиканца он возвращался во всякую минуту кромешного беспамятства. Представлял кумира, окруженного врагами и лихо отбивающего их удары. Это была симфония, и дорогу туда, наконец, нашли давние мотивы из дерзкого черновика. В грозах, на одиноких прогулках и в раскаленных лихорадкой ночах они ожили, зазвучали. Яростные надежды, которые были для Людвига неотрывны от первых лет революции. Нежность к тем, кто нес свет в горниле перемен. Скорбь по убитым и смутные гайдновские страхи, до сих пор роящиеся в голове. Женщины, дети, несчастные, сдавшиеся на милость победителю и все равно убитые им. Их гибель вы простите? Людвиг понимал, нелегко быть воином, властителем, героем. Это он и старался отразить в поединке «Волторн» и «Виолончелий», «Плач и флит, и, и «Героическое», — звал он симфонию в голове, так же, как давнюю фантазию. Работа шла со стервенелым азартом, но грязно. Из-за противоречивых тем Людвиг бесконечно плодил правки и переделки, но не отчаивался. Что-то дразнило, подсказывая, однажды ему представится повод подарить эту вещь вдохновителю. «О, если бы он мог подумать, чем это кончится!» Стоявшая ребром монета готовилась упасть и придавить его, как он того и заслуживал. И вот это произошло. Солнечным утром он сжег симфонию, а ненастным днем уже стоит на мосту над Дунаем в компании старого учителя и радуется тому, что портрет канул в волны. Сколько он провисел на видном месте, сколько взглядов Людвиг ему подарил, а ведь Гейден предупреждал, предупреждал еще во времена иных кумиров, и Дум хмурился на вопрос, «Так кто же он, свободный человек?» «Похоже, свобода, равенство и братство, как и всегда, будут принадлежать только узкому кругу людей. Остальные вполне довольствуются тиранией и нищетой. Да, с высоты лет Людвиг многое может сказать об этом, но не желает. Так тому и быть». «Спасибо вам», — просто шепчет он, — «за всё». «Спасибо вам», — глухо отзывается Гайден. Он глядит не на Людвига, а упрямо вниз, будто выискивая что-то в волнах. «Все мы в чем то ошибаемся, но поистине обречён лишь тот, кто упорствует в заблуждениях, особенно жестоких». Людвиг молчит, он не в силах признаться в страшном. Рухнувшие иллюзии пока нечем заменить, на их месте клубится холодная мгла. Нет, такое он сказал бы скорее Сальере, если бы позвал, если бы не побоялся предстать перед ним слабым, каким себя и ощущает». Но почему-то освежевать перед ним душу было смерти подобно. Гайден — дело другое. Почему? Когда Людвиг думает об этом, боли в ушах, в висках, в жилах становятся сильнее. Нет, причину лучше не называть. Думать о подобном он себе давно запретил. «Может, пойдемте, ласково предлагает Гайден. «Проедемся до центра. Выпьем шоколада». Людвиг кивает и даже уверяет, что будет рад, хотя ни пить, ни есть не хочет — Тошно. Ежи возятся в желудке, перед глазами плывет Но отказывать нехорошо. В конце концов, на карете Гейдна они сюда прибыли. Гайден, не колеблясь, принял странное приглашение. По пути он не бросил ни упрека ни острота, ни тени справедливого «я же говорил». Людвиг мог бы объяснить это милосердие давней виной за скомканное ученичество, за скверные ссоры и придирки, но понимает, это будет не вся правда. Да, я... Скучаю по нашим вечерам. Он немного врет, хотя... Сейчас он не уверен в этом. Он больше не уверен ни в чем. Они идут к карете по мшистой влажной земле. Все это время Людвиг молчит. Какими же хлипкими оказались его героические иллюзии? Симфония ведь спасла его. К возвращению в Вену ему, пусть не добившемуся медицинских улучшений, от чего то казалось, что жизнь идет на лад. Может, от того, что были концерты и заказы, И от теплого приёма в городе, и от радости воссоединения с теми учениками, которые не нашли себе в отсутствие Людвига, других наставников. За них он уцепился особо. Понимал, что скоро недуг лишит его возможности кого-то учить, и старался успеть дать побольше. Тем временем героика летела и, наконец, была завершена. Не все поняли её, зато некоторых она привела в восторг, особенно вторая часть — траурный марш, где могилы солдат то хлестала буря, то целовала солнце. Мечтая, раз за разом, Людвиг представлял, как примет ее вдохновитель. Какой он? Что скажет? Увы, Людвиг повторял собственную историю 1787 года, повторял и более поздние, но даже не замечал. Ведь масштаб личности был другой. Масштаб творимых ею событий тоже. И его не могло, не могло ждать разочарования. Так? Он готов был потратить любые средства, чтобы партитура попала к Бонапарту. Он сделал немыслимое. Отказался от печатной копии, пошел дальше. Тщательно, совсем не как писал обычно, вывел в финальном подарочном экземпляре каждую ноту. Он написал заветное имя наверху титульного листа, а свое сиротливо приписал мелкими буквами внизу. Казалось, он поступает верно, и однажды, в новом свободном мире, все это поймут. А потом монета упала. И Людвиг увидел, что две ее стороны всегда были одинаковы. Людвиг думает о монете все время, пока карета добирается до города. Гайден не нарушает тишину. Поглядывая на него, Людвиг видит опущенную голову, блеклый взгляд, длинную тень от носа, нависающего над губой. Из-за ненастья Гайден зажёг фонарик в салоне, и тень густая, будто вечерняя. «Что теперь будет?» Полушёпотом, скорее в пустоту, спрашивает Людвиг, и сам пугается своего голоса. Голоса ребенка, готового спрятаться под кровать, но никак не гениального и могучего льва, мне от его в последние годы. «Я бы молился, что ничего», — с явным усилием отвечает Гейден. Он не уточнил, что Людвиг имеет в виду. Оба знают. Каждому императору нужна империя, и эта империя должна расти. «Как хорошо, что Ван Свитон не дожил до этого. Он был бы разочарован куда горше», — говорит Людвиг, просто чтобы сместить разговор хоть на что-то менее гнетущее — но тут же видит в глазах Гайдно острый, беспокойный блеск. «Что?» «Забыл!» Он начинает шарить по карманам, цокая языком так, будто потерял что-то крайне важное. «Людвиг, барон ведь просил кое-что вам передать. Говорил, вы поймете и окажете ему некую услугу. Если это подарок, то странный, но...» Найденная вещь, наконец, ложится Людвигу на ладонь. Это медальон с портретом юного священника. Тот самый, в тонкой серебряной окантовке. Легонько сжав его, Людвиг устала прикрывает глаза. Его снова настигают гильгенштадтские мысли об отце, а потом и другие о Джульетте. Она подарила ему похожую вещицу, пусть с другим смыслом. Маленькие медальоны будто созданы хранить любовь и дружбу. «Мальчик мой?» «Да». Людвиг открывает глаза, натянуто улыбается и прячет медальон уже в свой карман. «Да, я знаю, что с этим делать, и...» Он медлит. Сделал бы сейчас. Похоже, все и так немного затянулось, ведь мы столько с вами не встречались. Ван Свитон умер год назад, когда Людвиг был слишком изранен невзгодами, чтобы помнить о нем. Боже, говоря, с Каспаром, одним из тех, кто застал последние дни ослабевшего барона, Людвиг не раз чувствовал угрозение совести за свое утопание в хандре, за то, что даже застала его печальная новость не в столице. Наверное, Ван Свитон хотел увидеть его напоследок, но как натура воистину гордая не послал записки. Обижался ли он на ветренность давнего протеже? В какой-то момент Людвиг малодушно решил просто не задумываться об этом, ведь ничего так или иначе не поправишь. Барон умирал не один, его провожали многие, в том числе Гайден, с которым в последние годы они много работали. Закат 1794 года ведь оказался не закатом. турне вернула Гайдну силы. Его последним, написанным как раз на либретто Барона ораторием, тонким и в то же время грозным, пронзенным, неизъяснимым нежным ужасом перед величием вселенной, Людвиг почти завидовал, особенно в дурные минуты. Новый Гайден не боялся сумеречных красок и потому воспринимался уже как могучий, свежий соперник, а не как догорающая, пусть ослепительно зорница. Когда ученик побеждает учителя, это естественно, но когда учитель возвращается с таким реваншем, О, это сложно принять. Но годы все же брали свое. Зорница гасла, и в том числе поэтому сегодня Людвиг потянулся к ней, боясь опять не успеть. «Так что вам нужно с этим сделать?» В Тони Гейдена сквозит почти мальчишеское любопытство, и Людвиг решает не утаивать совсем все. «Вернуть настоящему хозяину, с которым они были немного в ссоре». «А почему это доверено вам?» — не отстаёт учитель, — и Людвиг всё же отводит глаза. «Я, как никто, знаю, что такое ссориться с мертвецами. Этого говорить не нужно». Гайден, впрочем, продолжает сам. «Понимаю. Вы были для него, знаете ли, особенным, и не только из-за таланта. Он, кажется, всегда тянулся к какой-то вашей светлой стороне». Людвиг изумлен, так что просто не может не фыркнуть и не подначить Гайдена вопреки его сединам. «Да?» К той, которая не пляшет голой в аду каждый божий день? Она есть?» Гайден смеется, но по взгляду видно, ему неловко. Он наверняка вспомнил все ремарки в адрес Людвиговых сочинений и в очередной раз осознал, как видятся они сейчас, в свете его собственных новых работ. В хаосе из сотворения мира, в некоторых зимних фрагментах времен года можно уловить рев, смех, рык взбунтовавшегося ученика. Гайден не говорит этого вслух, но не пытается и отрицать. «Ёж, воистину ёж!» Тут он кидает задумчивый взгляд в окно, где уже мелькают нахохленные сонные здания центра. Щурится. «Так где вас высадить?» «Что-то подсказывает мне в кофейню, вы не пойдете. «Не пойду». Людвиг благодарно кивает, припоминает и просит. «У святого Августина, пожалуйста». Гейден высовывается в окно, отдает распоряжение кучеру и снова замолкает. Они с Людвигом не говорят и почти не глядят друг на друга весь остаток дороги, но когда карета, продребезжав по камням, останавливается, старый учитель все же не дает уйти сразу, удерживает своего нерадивого ежа за рукав и заглядывает ему в глаза. «Берегите душу!» Людвиг замирает. Таким было первое гайдновское напутствие много лет назад в заснеженном Бонне. «Почему снова? Почему сейчас?» «У меня странное чувство, что скоро это станет особенно важным». Людвиг кивает, пожимает сухую теплую руку и скорее выбирается в промозглое ненастие. Карета трогается с места. Под от лошадиных копыт Людвиг перебегает площадь, добирается до белого башенного силуэта и ёжась от ветра входит внутрь. Уже вечер. Пахнет сладко и тревожно. Ладаном, деревом, воском и книгами. Людей нет, и, медленно идя вперед, Людвиг явственно слышит собственные шаги, дрожащий гром в прохладном воздухе. Ему всегда нравилась эта простая, строгая, лишённая витражей и будто пронизанная солнцем церковь. Сейчас света мало, полумрак сгущается, будто желая помочь. Впрочем, вряд ли то, что собирается сделать Людвиг, действительно предосудительно. Это кажется верным. Что-то зовет его, почти толкает, Он испугался бы, если бы не привык слушать такие голоса и подчиняться таким тычкам. Миновав притвор, он спешит свернуть между двумя рядами скамей, чтобы попасть в нужное место. Деревянные святые, высящиеся на алтарных украшениях и колоннах, провожают его взглядами. Это говорил сам Ван Свиттон. У отца нет могилы, как у смертных. Он похоронен, как король, кем не являлся. Императрица слишком его любила, чтобы отдать земле, и отдала камню в часовне святого Георгия. Услышав об этом впервые, Людвиг не удивился. Ну а теперь, переступив порог просторного, прошитого серебряным сумраком помещения, и правда задумался. Окна здесь высокие, стрельчатые и украшены искусной резьбой, хрупкими соцветиями роз и лилий. резке выписаны так, словно святые готовы шагнуть в прохладную тишину, а скульпторы белее сахара, точунее живых ликов. Все напоминает, простых мертвецов здесь нет». В сердце часовни высится саркофаг императора Леопольда. Дальше вдоль стен плиты. Над ними пустоглазые бюсты командующих давних воин. Тех, о ком Людвиг слышал только легенды. Ему ясно одно. Это не просто усыпальница. Это что-то вроде зала героев. Особое место, осененное благословением того, кто победил однажды дракона. Что делает здесь простой врач? Кого, от чего столь же огромного он спас? Похоже, даже его сын этого не знал. Мертвая императрица все ответы унесла с собой. Людвиг проходит к надгробной плите Старого Барона, садится на корточки, стряхивает с белого камня пыль, вчитывается в надпись, а потом оглядывается, запоздала задаваясь вопросом. «И... что?» «Медальон не предать земле, потому что земли нет. В стенах и полу не найти потаенных ниш, чтобы спрятать его хоть в какой-то близости от владельца. Можно отыскать какого-нибудь церковного мальчишку, попросить помощи». Но что, если не станет помогать, а выдворит? Ведь звучать просьба будет безумно. Глубоко вздохнув, Людвиг вынимает медальон из кармана и просто кладет поверх плиты. Вглядывается несколько секунд в портрет юноши, затем встает и идет прочь. В ушах слегка стучит, но стук проходит, когда Людвиг встряхивает головой. Приступ, пока не спешит его настигать. В арочном проеме возле открытых кованых дверей он все же оборачивается. Хорошо, что подобного он и ждал. На надгробии доктора Ван Свитана ничего нет. Серебро ненастного сияния рябью дрожит в воздухе, а тени от предметов, несмотря на то, что в часовне пока даже не зажгли свечи, тяжелые, темные и длинные. Людвиг прибавляет шагу. Свинцовая слабость вдруг поселяется в ногах. Все же слишком долгим выдался день. Пройдя почти весь центральный неф, он падает на лавку перед алтарём, запрокидывает голову к сводам. Потолок такой же белый, как все вокруг. Лишён привычных фресок, и того смотреть в него легче, чем было бы разверзнеть навстречу лазурное божественное небо. Так, созерцая белизну, Людвиг сидит несколько минут. Воздух мерцает нежным нарядным золотом. В основном помещении, в отличие от часовен, горят свечи. По-прежнему никого вокруг. Ни заблудшего горожанина, ни степенного священника или деловитого служки. Только с недосягаемых хоров глухо, хрипло подаёт голос орган. Похоже, кто-то использует свободные минуты, чтобы, украдкой, не получив взбучки, поупражняться в игре. Людвиг устало жмуриться, прикрывает веки ладонями. Он вслушивается уже не в орган, в пустоту внутри себя. Думает о Ван Свитоне, лишь на смертном одре, решившем покаяться перед отцом. О Гайдне, в чьей заботе так сквозило сегодня старческое отчаяние. О братьях с неожиданным теплом. Не посидеть ли в ближайшие дни втроем, не поговорить ли о праздном. Не поддержать ли друг друга в часы, когда тревога наползает из всех углов? Каспар вроде бы нашел женщину, которая увлекся по-настоящему. Николаус все больше преуспевает в делах. Скоро оба, возможно, заведут семьи, станут совсем чужими, а он... Перед глазами ярко вспыхивает лицо карамельной принцессы. За ним лица Терезы и Жозефины, с которыми после своего болезненного разлада Людвиг поддерживал связь. Лицо Карла, лица Лорхены старины Франца. Лицо Сальери. Если подумать, мир вокруг него полнится чудесными людьми. Жаль, никто из них, ни женщины, ни мужчины, ни в каком из смыслов ему не принадлежат. Людвиг запускает пальцы в волосы, по-прежнему жмурясь. Со стороны, возможно, кажется, что он вне себя от горя. Нет-нет. Он лишь снова вспоминает утро и запах горелой бумаги, заполонивший воздух. Вдыхая эту гарь, он продолжал улыбаться, даже когда Безымянная, простоволосая и басая вдруг влетела в комнату и бросилась на колени возле очага и выхватила обугленные листы. В ее руках они начали оживать. Пепел опять сменился бумагой, по ней побежали черные крючья. Уцелело четыре страницы. Безымянная устала прижала их к груди, подняла глаза. «Зачем ты так?» Но Людвиг оцепенел не ответил. В те секунды ему казалось, он ненавидит всех, даже ее. «Твоя героика?» — прошептала она. Бедняжка. Чуть не плакала. Наверное, это сочинение она как-то особенно любила. Или просто он поймал ее в сложную минуту, стал последней каплей. «За что?» — она повторила с суеверным почти страхом. «Людвиг, за что?» «Ворона», — сдавленно произнес Людвиг, а потом все же повысил голос до крика. «Ворона в павлиньих перьях! Вот кто Бонапарт!» И он засмеялся. и смех показался ему карканьем и громом сразу. В нем бушевала буря. Снова. Пусть он и не крушил предметов, не кидался на стены и людей. «Господи, милая!» Он посмотрел, наконец, в эти зеленые глаза. Он едва поборол желание отобрать страницы и сжечь снова, а потом просто уйти. «Господи, есть ли в этом мире хоть кто-то или хоть что-то, кому или чему я мог бы верить?» Безымянная молчала. В ожидании еще каких-то слов, а может, вспышек. Но ни слов, ни сил бушевать не было. Людвиг просто отвел взгляд, снова устремил его в пламя. Вздрогнул. Ему почудились солдаты. Сотни сгорающих там солдат, чью форму было не различить. Они шли, корчились, падали. Снова пытались встать. Пламя было неотделимо от них. Сами они становились пламенем. Людвиг до боли смежил веки. «Какая мерзость!» «Ты веришь в себя, в меня?» Шепнула, наконец, безымянная... и взяла его за руку прохладной сильной ладонью. «Знаю, этого мало в мире, который стал руинами, но у многих нет и этого». Кажется, она прижала щекой к его запястью. «Ты убьешь прекрасную симфонию только потому, что некому ее посвятить? Уверен, что не найдется воина рыцарь, достойный ее?» Она помедлила. «Ты помнишь, что я говорил о тебе? Революционеров много, и все они уходят, а ты, мы, остаемся. Они рушат, мы строим. Он открыл глаза и, правда, увидел ее склоненную голову, ее вторую руку, прижимающую к груди ноты. Кисть была в копоте, на ней наливались волдыри. Эту обожженную руку хотелось поцеловать, но Людвиг понимал. Так он сделает только больнее, воспалённая кожа не любит поцелуев. И, сделав огромное усилие, не веря сам себе, он просто пообещал. «Нет, не убью». В ту секунду он понял то, от чего бежал годами. Принял, как не страшно было. «Никогда ни в кого более он не поверит по-настоящему и никого не вознесет ни на один пьедестал, кроме себя, ее и музыки». «Ты ее восстановишь», — уверенно сказала Безымянная, и Людвиг снова кивнул. Эта музыка жила в его голове почти десять лет. Как ее забыть? Сейчас в покое церкви он вдруг вспоминает кое-что еще. Как сидя у огня, хотел задать ей тот самый вопрос, который позже услышал Гайден. «Что теперь будет?» «Он не сомневался. Ветта многое может знать. Не сомневался. За страхом в ее глазах что-то стоит. Но также не сомневался. Мрачного предсказания он не выдержит. И он промолчал. В глубине души обо всем он догадывался и сам, а теперь Гайден это подтвердил своим «надеюсь, что ничего» тусклым, как молитва утопающего. «Да, именно так». Утопающий тратит все силы, чтобы держаться на поверхности, сопротивляться волнам, глотать воздух. Если у него вдруг еще есть голос, он иногда кричит, но едва ли, едва ли будет молиться вслух. Молитвы о спасении звучат только в его голове. Так сейчас молится и Людвиг, крепко жмурясь и сжимая пальцы на спутанных волосах. Господи, утешь всех, чью веру сегодня сломали. Господи, дай тем, кто может противостоять чудовищам, взяться за руки. Господи. Проясни умы властителей, если хоть один из них еще способен взять в руки меч из льда и огня и спасти прочих. Господи, не дай врагу прийти на нашу землю.